Ген девятый. Анализируй и оцифровывай. Язык бизнеса это цифра. Ты можешь изменить лишь то, что можешь посчитать. Помните, была такая компания IncomAuto? Сильная, прорывная, дерзкая. 49 дилерских центров в России и на Украине. Входила в тройку крупнейших на постсоветском пространстве. Ее владельца и генерального директора Дмитрия Козловского я знал лично, сильный менеджер, талантливый предприниматель. Он стремительно развивался, покупал дилерские предприятия и быстро строил новые. Разумеется, ему требовались заемные средства. Как писали в прессе, своих у Димы было 130 миллионов долларов, а кредитов он набрал еще на 650 миллионов в семи разных банках. и уже вел с иностранными покупателями переговоры о продаже компании. Но тут случился 2008 год. Выручка упала, прибыли стало не хватать даже на платежи по кредитам. Разумеется, тут же эти семь банков разорвали инкомавто в клочья. Из этой истории можно сделать вывод, что владельцу инкомавто не повезло. Не кризиса, или случись он чуть позже, Козловский продал бы свою компанию иностранцу, и сейчас его портрет украшал бы верхние строчки списка Форбс. Однако для опытного менеджера совершенно очевидно, что эта катастрофа абсолютно закономерна. Дима решил очень сильно рискнуть, и поэтому стал игнорировать цифры. Особенно один наиважнейший показатель – соотношение долга компании и показателя EBI – TDA. прибыль до расчета налогов процентов по кредитам и амортизации если долг превышает ее в три раза жить можно если в пять раз можно но осторожно а если больше считай что твоей компанией уже управляет банк малейшая оплошность случайный кассовый разрыв или задержка платежа и ты банкрот прошли те времена когда можно было управлять бизнесом, полагаясь только на интуицию, понятия и договоренности. Помню, как в 90-е столкнулся с одним таким бизнесменом. Чем занимаетесь? оптовая торговля сигаретами. А какая у вас рентабельность, выручка? Слушай, ты меня не грузи. У нас система безотказная, как Т-34. Мы в пятером с пацанами скинулись по 2 миллиона долларов, наняли коммерса, e И он нашим бизнесом занимается. Миллион на карман каждый месяц отдает. А отчетность? А эффективность? А оборачиваемость? Слушай, ты опять меня грузишь? Если накосячит, ответит головой. Вот и вся отчетность. Сегодня такие мастодонты давно вымерли. А время безотказных систем прошло. Летчик АС хорош на войне, но за штурвалом пассажирских Боингов должны сидеть спокойные ребята. которые умеют предвидеть все опасности и заранее их избегать. Мы управляем предприятиями только на основе ключевых показателей, и анализом этих показателей нужно заниматься каждый день. Если у тебя нет показателей, то нет и бизнеса, потому что ты можешь изменить только то, что можешь посчитать. Союз композиторов – это сообщество людей, в распоряжении которых есть семь нот. Союз писателей – Это сообщество людей, в распоряжении которых 33 буквы. У нас союз менеджеров. Мы общаемся друг с другом языком цифр. Использовать слова в нашем деле ненадежно. Слова врут. Цифры, конечно, тоже врут, но гораздо меньше. Цифры можно проверить, они конкретны и доходчивы. Их намного труднее интерпретировать. Словами легко обмануть человека, даже ни разу не солгав. Одна моя знакомая недавно пожаловалась на своего сына. Представляешь, какой хитрый? Я его каждый день спрашиваю после школы. «Как дела?» «Все отлично». «Ну, отлично, так отлично. Кончается четверть, а у него одни тройки. Меня в школу вызывают». «Что ж ты, говорю, не сказал мне, что у тебя одни тройки?» «А ты не спрашивала?» «Как не спрашивала?» «Ты спрашивала, как у меня дела, а не какие у меня оценки». «Оценки у меня плохие, а дела отлично». Как вы думаете, сколько раз в день генерального директора обманывают его коллеги, партнеры, поставщики? Конечно, это зависит от масштаба компании, но хотя бы примерно. Когда я задаю такой вопрос на своих мастер-классах, редко кто осмеливается назвать цифру больше десяти. И все округляют глаза, когда узнают, что по подсчетам экспертов гендиректора обманывают в среднем 200 раз в день. Не может быть! Сначала я тоже не поверил, а потом стал анализировать свои коммуникации в компании и теперь готов согласиться, что количество ложных сообщений, которые каждый день получает гендиректор крупного предприятия, совершенно точно можно измерить трехзначной цифрой. Чаще всего это даже не намеренная ложь, а так автоматическая. «Я не знаю», сказанное на совещании, «почти всегда обман». Все в порядке, почти всегда обман. Даже просто молчание в ответ на поставленный вопрос – обман. Бизнес говорит на языке цифр. А цифры – прежде всего ответственность. Поэтому цифры у нас никто не любит. Когда начинаешь оцифровывать компанию, первая реакция коллектива примерно такая. Зачем? Это формализм. Вы же видите, мы и так работаем, как папы Карла и мамы Клары. Не учите нас жить, лучше помогите материально. Но мне не нужна и так работа. Мне нужны запланированные результаты. А результат нельзя описать словами, его можно только посчитать. В 2002 году первым в России я внедрил на своем предприятии систему сбалансированных показателей Нортона и Каплана и до сих пор очень доволен. Работает просто, четко и безотказно. Она помогла оцифровать компанию насквозь, от парковщика до гендиректора. Ни у кого теперь нет просто работы. Все 100% нашего коллектива давно имеют ключевые показатели. Каждый знает, что должен сделать в течение месяца и какого результата достичь. Никакие запасы энергии и интеллекта не помогут вывести компанию на следующий уровень, если не покориться ее величеству цифре. Я долго приучал своих сотрудников к такой нехитрой мысли. Раньше наши ежеквартальные отчеты выглядели так. Мы целый день сидим, и каждый руководитель повествует минут сорок о том, как его подразделение героически работало все эти три месяца. Потом ты начинаешь клещами вытаскивать из них правду, высветлять серые зоны, выяснять, почему же результаты общей работы не так замечательны, как хотелось бы. В ответ начинается перебранка между департаментами, поток оправданий и взаимных обвинений. Отдел продаж с отделом маркетинга еще месяц потом не здоровается. Домой после такого совещания едешь с распухшей головой, а завтра предстоит вторая часть Морализонского балета, потому что сегодня и половины вопросов обсудить не успели. Поначалу мне не хватало компетенции, чтобы прекратить этот словесный бардак. В России начало нулевых учиться искусству налаживать процессы было не у кого. И я стал посматривать в сторону Германии. Однажды я позвонил в концерн «Ауди» и попросил дать координаты лучшего дилерского центра, которым можно набраться опыта. Приезжаю, нас встречает собственник, с ним управляющий директор. Провели экскурсию, все рассказали и показали, сели пить чай. Закидываю удочку. За экскурсию спасибо, но очень хотелось бы копнуть глубже. Посмотреть, как у вас структура выстроена. Как регламенты работают. Можете дать материалы? Мы же все равно не конкуренты. Вы здесь, а я в России. Собственник качает головой. Найн. Это коммерческая тайна. Только для служебного пользования. Ладно, нет, так нет. Сидим, пьем чай дальше. Собственник выходит по делу, и я спрашиваю управляющего. «А какой тут у вас лучший ресторан в городе?» «Такой-то. А можно сегодня вечером вас с супругой пригласить туда на ужин?» «Ну, почему бы и нет? Ресторан – дело хорошее». вечер мы посидели в ресторане, попили пиво, съели рульку, нашли общий язык». «Ладно», – говорит немец, – «приезжай завтра в 8.15. Шеф придет в 9, мы должны все успеть». «Разумеется, я был на месте уже полвосьмого». «Привез на родину все эти документы». тут же отдал для перевода нашему руководителю сервиса Сергею Игнатову, он в совершенстве знает немецкий, и стал внедрять регламенты, структуру, мотивацию. Благодаря этой поездке я сэкономил уйму времени, а если бы оттачивал эти процессы самостоятельно, потратил бы года три. Вскоре мы очень своевременно внедрили систему автоматизации. Правда, тут произошла осечка, даже две. Сначала мы погнались за дешевизной и заключили договор с системой «Великолепная семерка». Стартовые вложения минимальные, но потом ты попадаешь на иглу, платить приходится за каждый чих. Мы ушли в 1С. Там все надежнее и честнее, но в конце концов мы пришли к выводу, что идеальных систем на все случаи жизни не бывает, и решили разработать свою. У нас работает замечательный и умный руководитель Леонид Лейн. Я его называл наш Билл Гейтс. Он со своей командой создал систему Аскада, которая считала более трех тысяч показателей. На мой взгляд, это лучшая информационная система в автомобильной отрасли. Нам до сих пор завидуют наши друзья-конкуренты. Но всем, кто желает повторить наш опыт, даю ценный совет. Если вы сделаете ставку на собственную программу, не ограничивайтесь одним специалистом, который ее обслуживает. Держите при нем помощника, а лучше двух. Иначе ваш шаман-сисадмин окажется незаменимым и в любой момент может назначить ренту за свою уникальную компетенцию. Как только компанию таким образом оцифровали, жизнь изменилась до неузнаваемости. Это было похоже на то, как если бы я пересел со старой копейки на новую иномарку. Те же ежеквартальные отчеты мы теперь проводим за два часа. План-факт, план-факт, план-факт. Все четко и понятно. У каждого есть персональные задачи, ключевые показатели. А система выдает результаты, спорить с которыми бессмысленно. Сразу видно, кто чего достиг и кто в чем доработал Если же участник совещания теперь пытается говорить больше пяти минут, не называя ни одной цифры, я вежливо посылаю такого человека на телеграф. Единственное предприятие, где платят за слова. Впрочем, когда цифр становится слишком много, это ничуть не лучше, чем когда их слишком мало. Чтобы цифры помогали, а не мешали, ими нужно уметь пользоваться. Рабочих показателей на любом крупном предприятии сегодня столько, что в них можно утонуть. Разумеется, руководителю совершенно не обязательно ежедневно все перебирать, как золушка-фасоль. Для эффективного управления достаточно показателей ключевых, то есть тех, которые дают прибавочную стоимость и приносят успех. Я, например, будучи гендиректором компании с годовым оборотом в 9 миллиардов рублей, Каждый день анализировал порядка 100-120 показателей. Отвечал за 59, а на девять из них была заточена моя личная мотивация. Как анализировал? Очень просто. Наша система похожа на светофор. Все показатели делились на зеленые, желтые и красные. Если я видел зеленый свет, даже не смотрел на цифры, ехал дальше. Если желтый, в начале месяца не спешил делать выводы, но если к середине на его месте не появлялся зеленый, начинал анализировать причины и делать выводы. Красный цвет – это сигнал тревоги. Тут надо проваливаться вниз и по рабочим показателям выяснять, что произошло, а затем принимать меры. В начале месяца я занимаюсь анализом 15-20 минут с утра. В середине уже минут 40. а в последнюю неделю очень активно и утром, и вечером. Планы мы себе всегда ставили жесткие, так что если в месяце 31 день, это считалось праздником. А если 30 или 31 число выдавалось на субботу-воскресенье, то вся вторая половина месяца была очень напряженная, поскольку слишком велики шансы план завалить. Для чего нужна диагностика? для того, чтобы вовремя определить тенденцию развития ситуации. Есть три типа тенденции и три варианта реакции на них. Первое – позитивная Показатель растет, люди работают эффективно. Какое действие нужно предпринимать в ответ? Очень простое – не мешать. Ни в коем случае не нужно реагировать по принципу «О, раз такое дело, давайте и еще это замутим». Замутили – ой! А почему оно вниз поползло? А потому, что ты вмешался. Максимум, чем можно помочь позитивной динамике, да и то осторожно, подбросить ресурсов, чтобы ее усилить. Я это называю «натирайте бабушкино серебро». Чем больше натираешь, тем больше оно блестит. Вторая тенденция – никакая. Показатели замерли на месте и не растут, и не падают. Ситуация очень опасная, и не нужно обманывать себя тем, что это состояние стабильности. Никакой стабильности в бизнесе не бывает в принципе. Это миф для ленивых управленцев. Любое предприятие находится в двух взаимоисключающих состояниях. Либо растет, либо деградирует. И отсутствие положительной динамики – деградация. Рост должен быть постоянным. Это ключевым образом влияет и на финансовое состояние бизнеса, и на психологическую погоду в коллективе. Поэтому как только вы видите отсутствие положительной динамики, нужно проанализировать ситуацию и первым делом понять, в чем причина такого штиля. Организовать мозговой штурм, изучить конкурентов, провести опрос потребителей, собрать как можно больше данных, чтобы наметить план роста и принять решение. Наконец, третья тенденция – падение. Вот только не надо сразу включать сирену, наваливаться на проблему всем миром и рассчитывать на то, что идущая вниз кривая легко вырулит на параболу. Сразу выйти из падения в рост не получается почти никогда, а если и получится, то такой рост, скорее всего, не будет устойчивым и вскоре снова сменится падением. Надо запастись терпением, и действовать поэтапно. Для начала принять меры, чтобы падение сменилось тенденцией номер два – отсутствием роста. В таком состоянии можно находиться неделю, месяц, два, в зависимости от свойств продукта и масштаба предприятия. За это время вы должны проанализировать причины проблемы, составить план возвращения к устойчивому росту и выйти из пике. Цифры не только помогают бороться с иллюзиями и ложью, не только успокаивают и предотвращают овралы и панику, они еще экономят уйму времени. Раньше моя жизнь представляла собой бесконечный марафон коллективных совещаний. Теперь я почти забыл, что это такое. Архитектура моей рабочей недели стала выглядеть так. Понедельник, день финансов. я приглашаю на разговор финансового менеджера Нину Серебрякову. Все, что касается денег, она знает как свои пять пальцев. Больше я в этот день никого не трогаю. Мы сидим, пьем чай, анализируем показатели. А если все они в зеленом цвете, обсуждаем перспективы. У нашего финансиста есть дополнительный KPI, ключевой показатель эффективности. Каждый понедельник Нина должна сделать одно предложение по оптимизации затрат. Отсюда не следует, что я сразу побегу его применять. Мне оно нужно лишь как пища для размышлений и способ держать в тонусе самого финансиста. В результате получается 48 предложений за год, а за 5 лет 240. Массив? Массив. Даже если я внедрю лишь половину, уже получу хороший эффект. Вторник. День отдела продаж. Анализируем показатели. Больше я никого не трогаю. У меня в этот день всего одно рабочее совещание, но к нему основательно готовлюсь и я, и руководитель отдела. Среда. День маркетолога. За 15 лет моей работы гендиректором Ауди Центра Таганка мне довелось поработать с сильнейшими специалистами в этой области. Сначала великолепная Наташа Уралова, потом схватывающий все на лету Антон Соколов, затем профессионал-интеллектуал Мария Герасимова. Но даже при обороте 260 миллионов долларов у меня в компании работал всего один маркетолог. Все удивлялись, почему так мало, да потому что все остальные директора тоже являлись маркетологами. Думать о том, как привлечь клиента, было ключевой задачей всех и каждого. Я сам прочел более 30 книг о маркетинге, пока наконец понял, что это за наука. Поэтому мы с моими специалистами общались на эту тему фактически на равных. Больше я в этот день никого не трогаю. Четверг, день сервиса. У меня в гостях руководство отдела послепродажного обслуживания. Анализируем их показатели. Все остальные работают по своим планам. Пятница, вообще никаких совещаний. Конечно, это расписание не тождественно моему рабочему графику. Оно отражает лишь ту часть работы, которая касается контактов с ключевыми сотрудниками. Срочные вопросы, а они есть всегда, решались быстро и оперативно. У генерального директора много других важных дел и обязанностей. И одно из них – постоянно выстраивать отношения с собственником. К сожалению, эта сфера деятельности до конца оцифровки не поддается.